24 дня, 21, 37, 25. Тьма. Плоть. Кровь. Точнее, шмётки плоти и брызги крови. Игрок Маркиз убит. Опыт плюс 3850. 197 тысяч 019 из 200 тысяч. Плюс 3850. 197 тысяч 63 из 200 тысяч. Убит? О, да! Это его плоть и кровь перепачкала меня с головы до ног. Ха! Зачарованный череп находился в инвентаре вампира, поэтому игровая механика выкинула меня из небытия в том самом месте, где находился маркиз. Точнее, закинула прямо в него. И хлоп! Разлетелись клочки по закоулочкам. Я смахнул залившую маску кровь и уставился на зажатый в правой руке череп. Вот ты где, моя прелесть! Спрятать артефакт я не успел. Вжикнуло, и таган графа угодил точно между кольчужным рукавом и наручем И начисто снес руку Та рухнула на пол, и я взвыл от неожиданности и разочарования Нагнулся за артефактом, но кинувшийся в ноги барон ухватил мою отрубленную конечность И метнул ее через всю комнату С низкого старта я врезался в коротышку и тычком левого плеча отшвырнул его прочь Длинный шип наплечника пропорол вампиру потроха, и тот покатился по полу Но завладеть черепом мне это не помогло «Закрывай сделку!» — крикнул граф, и только тут я осознал, что помимо вампира в комнате находится и Барт Огненный Кулак. Паладин теперь уже девяносто восьмого уровня. Гибель от наших рук бесследно для Барта не прошла, но сейчас это никакой роли не играло. Череп. У него был мой драный череп. Паладин поднял отрубленную руку и принялся один за другим отгибать скрюченные пальцы. «Не ожидал, Джонни?» — гаденько рассмеялся Барт. «А стоило бы!» «Это игра. Здесь все продается и покупается. Отдай. Пора умирать, Джонни». «Так тебе и надо, сука!» — просипел барон. «Кровью умоешься!» Граф ничего не сказал, лишь недобро усмехнулся и раскрутил ятаганы, предвкушая новое развлечение. «Умоется!» — кивнул Барт с хрустом, отгибая череп мизинец. «Этого момента я и дожидался». Аркан. Заклинание захлестнуло артефакт, но прежде чем выдернуть его из рук Барта, магическая нить вспыхнула призрачным огнем и бесследно исчезла. «Совсем не уважаешь!» — расхохотался паладин и вдруг швырнул в меня отрубленное предплечье. Бросок вышел столь неожиданным, что я едва успел перехватить свою изуродованную конечность левой рукой. Сразу скакнул вперед, но безнадежно опоздал. Барт уже открыл портал и зашвырнул в него мой череп. Полумрак помещения раскрасили оранжевые отблески, дыхнуло невыносимым жаром. «Ты ловкий малый, Джонни!» — рассмеялся паладин. «Сумеешь достать свою черепушку из адской топки? Рискнешь? Нет!» Прыгнуть за артефактом в огненную бездну и открыть оттуда переход на план смерти — пустые мечты. Либо столь яростное пламя сожжет меня, прежде чем я успею отыскать череп, либо собьет концентрацию и помешает создать портал. Да и не мог Барт не заботиться магической блокировкой. Никак не мог. Даже если накрутить на себя максимальную защиту от огня, это ничего не изменит. Я попятился от огненной двери, и паладин в раз растерял свою показную веселость. «Отправляйся в ад, Джонни!» — заорал он, вытянул руку, из кончиков его пальцев сорвалось жгучее пламя. «Инстинктивно я закрылся щитом смерти, но заклинание паладина оказалось слишком мощным, оно легко преодолело выставленную защиту и не просто опалило плоть, а едва не превратило меня в прах. От верной гибели уберегли только неплохое сопротивление магии и даруемое маской снижение урона от огня». «Тление». Пламя ревело и жгло. Здоровье рывком миновало желтую зону и поползло дальше. Досталось и вампирам. Они с проклятиями разбежались в стороны, но мне было не до них. Туз в рукаве. Костяная тропа. Под ногами разверзлась могила, и я рухнул в мертвый лес, успев услышать, как загласил взбешенный бард. Новый контракт! Новый контракт? Выкуси. Живым на план смерти ходу нет. И тут с треском, ломая хрупкие костяные ветви, вслед за мной рухнул барон. Проклятие. Вампиров к живым точно не отнести. Прежде чем коротышка выпрямился, я со всей силы врезал ему собственной отрубленной рукой. Лезвия латной перчатки угодили в лицо, и барон от неожиданности завалился на спину, а я скользнул в невидимость, но без толку Тление. Обожженная плоть дымилась и тлела, и хоть урона это не наносило, скрытный режим оказался заблокирован. «Мать вашу!» — выругался я и бросился на утек. Сверху уже спрыгнул граф, а у меня оставалось слишком мало здоровья, чтобы противостоять вампирам в честной схватке. Бежать. В склеп, во владение госпожи Багряной Луны. И я побежал. Бросился на утек со всех ног, петляя по тропинке, подныривая под костяные ветви, используя спешку так часто, как только появлялась такая возможность. Кровососы ринулись в догонку но отстали, затерялись за жуткими деревьями, до меня доносились только их голоса. Чтоб навсегда здесь остались сволочи. Обратный переход в конце тропы привел в склеп, и я без промедления выскочил в коридор. Кланг! Брошенный бароном кинжал угодил в решетку и упал, не достигнув цели. Не став использовать эту оплошность коротышки, я взлетел вверх по лестнице и во всю глотку заорал «Тревога!». Удивительное дело, но услышали меня отнюдь не только караульные и кружившие в вышине чучело, Как оказалось, Изабелла не позабыла о своем обещании и привела к башне оставленных у холма наемников. Гном-защитник, грузно переваливаясь с ноги на ногу, поспешил к башне, но перекрыть выход из нее не успел. Барон акробатическим кульбитом перескочил через него и сходу атаковал последнего исцелителей. Один кинжал коротышки располосовал глотку другой вонзился в сердце. Умер наемник мгновенно, но этого мига как раз и хватило мне, чтобы перейти в атаку. «Скачок, силовой выпад, касание смерти». Латная перчатка угодила коротышке под левую лопатку силой пушечного ядра. лезвие перерубили ребра, кулак погрузился в податливую плоть, прошел критический удар, а парализующее заклинание и вовсе превратило противника в легкую добычу. Я не стал высвобождать руку, а вместо этого сунул ее еще дальше, нашарил сердце и стиснул пальцы, превращая мышцу в месиво и разрывая артерии. «Рывок!» И вот уже из дыры в спине коротышки хлещет бледная мертвая кровь. Казнь. Игрок-барон убит. Опыт. Плюс 2800. 199 819 из 200 тысяч. Плюс 2800. 199 863 из 200 тысяч. Так тебе, жалкий воришка. Из теней за спиной темной эльфийки соткался граф. Его итаганы хищно мигнули отраженным багрянцем лунного сияния и раскроили жертве голову. Вампир играючи увернулся от топора неповоротливого гнома и метнулся ко мне. С башни упали огненные стрелы, но прошли мимо цели, не задев графа. Я ухватил рукоять Фламберга и замахнулся, готовясь отразить нападение. Да только меч так и остался в перевязи, я пытался схватить его правой отрубленной рукой. Налетел вампир, пришлось уворачиваться от стремительных замахов, принимать их на стальной рукав. Сыпанули искры, мне удалось выгадать мгновение и окутаться мантией смерти. Движения графа слегка замедлились, но он тут же растворился в воздухе, чтобы миг спустя возникнуть у меня за спиной. Правый этаган соскользнул по призрачному панцирю, зато левый угодил в бедро и рассек ногу. Критический удар. Получен урон 328. 215 из 1872. Повреждена левая нога. Скорость передвижения снижена. Снижена скорость передвижения? Да я стоять толком не могу. Я рухнул на землю, превратился в легкую цель. Жизни осталось лишь чуть-чуть. Один-два точных удара прикончат меня и забросят в огненный ад. Но сдаваться я не собирался. Кланг. Клац. Правый итаган отскочил от стального рукава. Удар второго смягчил наплечник, с меня сняли немногим больше сотни очков здоровья. Левой рукой я выхватил из-за пояса проклятый крюк, но граф вовремя отступил, уходя от замаха. С башни вновь ударили караульные, и вампир вскинул итаган, отбивая сгустки багряного пламени. С хриплым карканьем чучело метнулся вниз, едва не напоролся на клинки и вновь взмыл в небо. Гном-наемник безнадежно опаздывал к схватке, моя гибель была неизбежна. «Стоп! Наемник!» Клинки на миг замерли над головой графа, а потом рухнули вниз, но за миг до роковых ударов я хрипло выдохнул. «Сюзерен!» Последний из моих наемников замер на полушаге, а потом неведомая сила вырвала из гнома жизненные силы и зашвырнула их в меня. Здоровье разом подскочило, а тело покрылось костяными щитками. Ятаганы отскочили от них, не сумев причинить вреда, и граф разочарованно зарычал. Левой рукой я ухватил его за щиколотку и рывком повалил, но вампир ловко откатился и вскочил на ноги. Я тоже поднялся с земли и сжал кулак. На лезвие латной перчатки отразился багряный отблеск луны. «Ну же, подходи! Я костяной лорд! Я машина смерти!» Граф двинулся по кругу, и тут совершенно бесшумно на загривок ему обрушился чучело. «Вампир беспорядочно замахал ятаганами, и я замер на месте, не зная, что делать, бить или бежать. Не успел ни того, ни другого. Графа вдруг окутало облако тьмы. Он задергался, захрипел, а потом его тело замерцало призрачным свечением и осыпалось на землю кучей серого праха. На землю упал один из ятаганов». А стуком ударилась и откатилась в сторону корона владычества. Тьма сгустилась в фигуру Нео. Пацан рассмеялся и разметал ногой оставшийся от вампира прах. «Но как?» — опешил я. «Мертвый и темный», — фыркнул Нео. «Легкая добыча». Я хотел потребовать объяснений, но меня вдруг скрутила жесткая судорога, а кожу словно содрали заживо. Колени подломились, и я бессильно опустился на землю. Навалился на левую руку, на миг замер так, а выпрямился уже самим собой. Костяной лорд сгинул, я вновь стал древним личем. «Что за фокусы?» «Дядя Джон, что с вашей рукой?» Только тут разглядел меня Нео, но я отмахнулся, отмотал немного назад игровой лог и недоуменно хмыкнул. «Да ладно!» Сюзерен, 02 00 01 59 01 Наемник кровавый топор обращен в нежить. Здоровье плюс 400. 515 из 1872. Внутренняя сила плюс 75. 483 из 1014. Временно. Опыт плюс 2500. 203 319 из 230 тысяч. Плюс 2500. 203 363 из 230 тысяч. Временно. «Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен. Черный список гильдии наемников. Двадцать девять дней. Двадцать три пятьдесят девять пятьдесят девять». Ого! Так Сюзерен вытягивает из вассалов не только жизненные силы и магическую энергию, но и опыт. Вот как генерал Малик из древнего лича превратился в костяного лорда. Ха! Да я и сам только что это осуществил. Круть какая! «Нет, в обычной ситуации двухминутный скачок уровней, неплохое подспорье в схватке, и не более того. Но мне-то и пары секунд для активации свитка Возрождения хватит. Главное привлечь достаточно наемников, чтобы скакнуть сразу на сотый уровень». В голове защелкали костяшки щитов, но взгляд уже зацепился за новый таймер. «Черный список гильдии наемников». Я открыл его описание и в голос выругался – Превращение наемника в нежить игровая механика расценила как нападение на гнома со стороны сопартийца. В результате мне закрыли доступ к каталогу гильдии на целый месяц. Вот дерьмо. Хотя, с другой стороны, я произвел нехитрые вычисления и снова выругался. Привлечь достаточное количество наемников было попросту нереально. Из гнома получилось вытянуть примерно полтора процента накопленного им опыта, а значит мне потребовалось бы нанять как минимум четверку стауровневых персонажей. Попробовать по максимуму прокачаться, а с помощью сюзерена добить недостающие. Черт нет, мне нельзя рисковать, случайная гибель забросит прямиком в ад. Да и какая может быть прокачка без правой руки? Отрубленная конечность восстановится только после перерождения, а умирать-то как раз и нельзя». «И ведь все боевые навыки, заточены на владение двуручным мечом, без руки я как... без рук. И поздно уже упорно магию делать. Слишком поздно. Я скрипнул зубами с досады. Гадство. Одно к одному подобралось. Думай. Должен быть выход. Игра не загоняет игроков в безвыходное положение. Проклятие. Формально я не игрок. Да не игра это. Ни разу не игра. Из игры можно выйти. Стоп». Негативное мышление. В сторону его. В сторону. Сюзерен. Явная дыра в игровой механике. Эта способность предназначена не для игроков, а исключительно для компьютерных персонажей. Да и те полноценно использовали ее только в скриптовых сценах. Как я могу использовать эту способность? Нет, даже не так. Как мне собрать достаточную свиту? Наемники отпадают, остаются игроки. Но какой дурак подпишется на такое? Возможно, стоит поговорить с Изабеллой? Она кровно заинтересована в моем успехе, но вовсе не уверен, что жрица хоть чем-то сумеет помочь. «Дядя Джон!» — вновь окликнул меня Нео. «Руку мне отрубили. Ничего страшного!» — машинально ответил я. «Да я по поводу трофеев!» «А?» — отвлекся я от своих тяжких раздумий и разрешил. «Забирай, заслужил!» Нео поднял етаган графа, на пробу махнул им и напомнил. «Костяная корона, дядя Джон!» Я нахмурился, но тут же нашелся. «Обменяешь на кинжал барона!» «Коротышку я прикончил без посторонней помощи, выпавшие с него вещи мои, так что все честно». Нео чуть от радости не подпрыгнул. Изящный клинок приглянулся парнишке куда больше мрачного обруча с семью костяными шипами. «Забирайте», — разрешил он, схватил кинжал и отработал несколько блоков и выпадов. «Юлиан учит меня фехтовать». и этоган был для пацана слишком длинным, и я посоветовал заменить его черным ритуальным кинжалом. Так дело пошло лучше, и чучело одобрительно каркнул». «Где принц?» – поинтересовался я. «Какие-то дела в клане?» – ответил Нео, не переставая рубить короткими клинками воздух. «Я только фыркнул, подошел к короне и поднял костяной обруч с земли». «Комплект мертвеца собран. Модификация – костяной призрак». Стоило лишь водрузить корону на голову, доспехи изменились, стали однородно серыми со сложной вязью едва заметных узоров, рукоять меча преобразилась, словно стала вырезана из кости». Но и характеристики поднялись до максимума. Впрочем, что мне сейчас с того? Я обогнул неживого гнома и забрал у погибшей эльфийки посох генерала Малика. Ничего не произошло. Лишь промелькнуло системное сообщение о том, что комплект мертвеца собран и пополнению не подлежит. Оставив Нео упражняться с кинжалами, я спустился в склеп, поднял валявшееся на полу предплечье и уселся на трон. «Зараза! Как же неудачно все получилось!» Здоровье-то восстановится, а вот рука обратно не прирастет, если только пришить. Кстати, а почему бы не попробовать? Я же мертвец, стану немного монстром Франкенштейна. Я нехотя покинул трон и поднялся на улицу. Изабелла уже была там. — Ты что здесь устроил, котик? — потребовала она объяснений с мрачным видом, разглядывая валявшиеся на земле тела, кучки серого праха и сожженную траву. Я не стал ничего утаивать, рассказал все как есть. «Дерьмо!» — выругалась Изабелла, и череп на ее посохи в знак согласия звонко клацнул зубами. «Тебе всего-то надо было не лезть на рожон и набивать опыт». «А я лез на рожон?» — возмутился я. «Так получилось». «Ох уж этот Джон! Так получилось, Доу!» «Заткнись! Должен быть выход! Сюзерен!» «Котик, включи голову!» — рыкнула темная эльфийка. «Даже если обратишь в нежить меня, даже если уговорим поучаствовать в этой авантюре Хоора и Юлиана...» «Ты и близко не получишь нужного опыта». Тут с Изабеллой было не поспорить. «С этой троицей я соберу хорошо, если четверть того, что отделяет меня от заветного уровня». «А твои товарки, жрицы, поговори с ними». «У тебя в голове тараканы завелись, котик», — прищурила сельфийка. «Никто в здравом уме не подпишется на такое. У меня не хватит ни влияния, ни золота, чтобы настоять на своем». «Ладно», — примирительно проговорил я. «Ладно, есть еще два варианта». «Так поделись ими, котик». «Не держи в себе. Ты можешь обратиться напрямую к богине». «Не вариант. Даже слушать ничего не стала, Изабелла. Ты сам говорил, что у темных свои интересы, а у светлых свои. С кем сейчас хаос, мы не знаем, но в лучшем случае просьбу проигнорируют, а в худшем — твоего персонажа обнулят». Я поморщился, но вновь был вынужден признать правоту жрицы. «Хорошо. А что насчет твоих коллег? Ты ведь не одна такая в игре?» «Думаешь, у нас здесь клан?» — фыркнула эльфийка. «И должности согласно штатному расписанию? Серьезно, котик? Кто-то, как и я, здесь по работе? Большинство просто развлекаются и я не знаю ни тех, ни других. Обратись к начальству. Ты представляешь, сколько займет согласование, если эту идею вообще одобрят? А если об этом станет известно? Наши учетные записи заблокируют. Никто не спускает квесты из реальности в игру. А как же собрание кланов вне игры?» «Так это кланы!» «Не вижу принципиальной разницы», — уперся я. «Поговори с начальством. Ну, чего тебе стоит?» Изабелла обожгла меня ненавидящим взглядом и выругалась. «Навязался на мою голову!» — прошипела она, и резким взмахом посоха открыла пространственный переход. «Стой!» — поспешно крикнул я. «Вампиры могут пробраться сюда!» «Нет, если только снова самых не проведешь!» — уверила меня Изабелла, шагнула в портал и перенеслась неведомо куда. Нео прекратил упражняться с кинжалами, Подошел и спросил. «Все плохо, дядя Джон?» «Разберусь», — хмыкнул я. «А ваша рука?» Я посмотрел на отрубленное предплечье и поморщился. «Что-нибудь придумаю». «Что-нибудь придумаю, это точно». «Но что?»